Глава 13. Как бы парадоксально это ни звучало, но больница Лер не любила. Особенно терпеть не могла находиться в них в качестве пациента. Но как-то так получилось, что за последние 3 года она лежала в них уже третий раз. Первый раз получила по голове, когда не вовремя вернулась домой. В её квартире как раз орудовал преступник. Второй раз, когда очутилась в руках маньяка. пожелавшего сделать из неё жертву в каких-то своих играх. Именно с тех пор Лере и снились сны о том, как она падает в тёмную воду, как тонет в ней. Тем, кто прыгнул за ней в воду, был её сосед Никита. Ему удалось вытащить Леру, и вдвоём с Яной они смогли её откачать. Лере до сих пор казалось чудом то, что два человека, не имеющие навыков сердечно-лёгочной реанимации, смогли спасти её. И лучшее, что она могла для них сделать это исчезнуть из их жизни, уехать, потому что Яна как раз была той, кого выбрал Никита. Может, Лера никогда и не решилась бы, если бы Илья не предложил. Сказал, что в Питере ему предложили хорошую работу с большими перспективами, и он бы хотел, чтобы она уехала с ним. И Лера уехала. И как бы ни не нравился ей климат этого города, вечная темнота и бесконечные дожди, Она чувствовала, что постепенно будто освобождается от чего-то, что держало её в тисках долгие годы. И пусть по-настоящему она не помнила падения в воду. Человеческая психика способна защищаться от травмирующих воспоминаний, но во снах всё равно тонуло. И вот сейчас снова. Привет, больничные стены. К сожалению, в этот раз защитный механизм её психики дал сбой, и она помнила каждое мгновение из тех что чёрная тварь пыталась высосать из неё жизнь. Помнила это жуткое ощущение беспомощности, когда не могла пошевелить ни единой клеточкой своего тела. Помнила дикую слабость, нарастающую с каждой секундой. И как страшно хотелось спать. Но она понимала, если уснёт, то сдастся. Старалась не закрывать глаза, хотя смотреть на существо было жутко. Она видела, как отчаянно бросался на тварь Иван и как каждый раз отлетал в сторону. А потом чем-то брызнул на существо, и оно вдруг разорвалось на миллиарды мелких кусочков. И эти кусочки, словно тонкие иглки, упали на Леру, впились в её тело. И если до этого боли ей не было, то тогда стало. Будто тысячи игол прорезали кожу, коснулись каждого нервного окончания. Казалось, боль умирающего существа передалась ей. Елена закричала, Только из горла вырывался лишь булькающий звук. Полилась наружу чёрная жидкость. Лера отчаянно отплёвывалась, пытаясь вдохнуть, но жидкости было слишком много. И в тот момент, когда она уже готовилась потерять сознание, жидкость вышла, и ей удалось вдохнуть. Чёрной густой массой Леру периодически рвало до самого вечера. Врачи не понимали, что это. Осторожно говорили, что даже лаборатория не смогла до конца определить состав этой массы. В ней определённо была кровь. Но что ещё они не понимали. Иван тоже взял образец, заявив, что в лаборатории в его институте куда более оснащённые. А когда Леру нервало, она спала. Сил не было совсем. Ей бесконечно капали какие-то лекарства, а она даже не интересовалась какие именно. Повезло, что выделили одноместную палату, поэтому спать никто не мешал. Даже визит медсестры, врачей, она слышала сквозь сон. От кровати глаза не сил, не желания не было. Кажется, приходил и Илья, но даже его визит Лера помнила как сквозь сон. Однако с каждым пробуждением сил становилось всё больше, и к вечеру Лера уже смогла подняться и дойти до санузла, который в палате тоже был личным. Несмотря на количество влитой в неё жидкости, в туалет ей не хотелось. А вот посмотреть на себя в зеркало было просто необходимо. Старое зеркало и скудное освещение маленького помещения определённо усугубляли ситуацию. И затёртая поверхность отразила измученное, серое, леленое лицо со всей безжалостностью. Казалось, кожа поменяла не только цвет, но и структуру. Стала более тонкой, появились морщинки, которых раньше точно не было. Пусть тварь не успела её убить, но забрать некоторую часть жизненной энергии смогла. И какой бы пофигисткой Лера ни была по жизни, как бы ни не страдала от собственных несовершенств, а видеть такое отражение в зеркале ей не нравилось. Она покрутила головой в разные стороны, заметив изменения и в волосах. Посреди непослушной каштановой гривы выделялась одна совершенно белая прядь. Не очень толстая, и при желании её наверняка можно будет скрыть под остальными волосами. а то его все закрасить. Наверное, стоило быть благодарной уже за то, что жива осталась. Но настроение всё равно упало. Почему товарня убила её, Лера не знала. Иван считал, что они просто успели вовремя, но Павлов, как и сама Лера, в этом сомневался. Из других женщин существо высасыло жизнь в считанные минуты. Поздно вечером наведался Павлов. Зачем-то принёс букет цветов и неловко топтался у входа, пока Лера, закатив глаза, Не велело ему сесть и не мельтешить. И так голова болит. Я тебе протеиновый коктейль принёс, заявил Павлов, ставя на маленький столу у окна объёмный пакет. И либо там не один коктейль, либо к коктейлю прилагался ещё обычный больничный набор в виде соков и бананов, которые Лера терпеть не могла. "Врачи говорят, тебе сейчас полезно. Ты, кстати, выглядишь уже намного лучше". "Серьёзно?" хмыкнула Лера, стараясь сесть на кровати. Сил было ещё мало, но обеспокоенно лежать в присутствии посторонних она не собиралась. "Серьёзно", кивнул Павлов. "Ночью смотреть страшно было. Не так, конечно, как на тех женщин, но у жизни эта тварь у тебя тоже прилично забрала. А сейчас и кожа разгладилась, и лицо посветлело. Что ж, это не могло не радовать. Значит, есть надежда, что протеиновыми коктейлями и капельницами с глюкозой Её остальную внешность вернут. В 30 выглядеть даже на 40 не очень-то хотелось. Ладно, Павлов. Считай, комплимент удался. Давай к делам. усмехнулась Лера. И давай сюда свой коктейль. Она вдруг ощутила страшный голод. Одними капельницами сыт не будешь. А нормально ела в последний раз она почти сутки назад. Павлов протянул ей бутылочку и принялся за рассказ. После того, как твари исчезла, Алера очнулась. Они с Иваном скрутили Еву, вызвали скорую полицию. Алера хоть и пришла в себя, но была очень слаба, поэтому её сразу же забрали в больницу. А вот что делать с Евой оставалось непонятным. По заключению той же Леры, Алина Сарматская умерла от передозировки наркотиков. И всё, что можно было вменить Еве это сокрытие тела почти месяц. Но уголовный срок не тянет. А про ырык и прочих чёрных тварей Следователь не заявишь про Ироку и прочих товарищей. Лера, кстати, была не в курсе, поэтому Павлову пришлось объяснить и это. Иван и Алекс соврали, что застали Еву рядом с Лерой, что именно Ева делала, не видели. Но Лера едва не умерла. Это подтвердили врачи, поэтому Еву всё-таки задержали для выяснения обстоятельств, так сказать. Правда, когда Еву заточили в камеру, назвать её поведение адекватным не получалось. Она то бросалась на решётку, то каталась по полу, вырывая на себе волосы, то садилась на пол и принималась хохотать и рыдать одновременно. Уже к обеду её перевели в психиатрическую клинику, чтобы она не причинила вреда ни себе, ни сокамерникам. Обхололи успокоительным, приковали к кровати, делился Павлов, нервно сжимая пальцы. Пока так. Поговорить с ней самому собой на данный момент без шансов. Будем ждать, когда придёт в себя. А если придёт, мрачно заключила Лера. Если всё на самом деле так, как решил Иван, то теперь уже окончательная потеря сестры может не позволить ей вернуться к нормальной жизни. Павлов кивнул. Очевидно, считал так же. Главное, что убийства прекратились, сказал он. Не знаю, уничтожила ли святая вода ту тварь, но если Ева не сможет выводить её на охоту, возможно, нам удастся этого избежать. Лера сильно сомневалась, что Светая вода могла справиться с подобной тварью. Слишком уж это было бы легко. Правда, вскоре выяснилось, что это не просто Светая вода, а добытая из какого-то там едва ли не волшебного источника. У Ивана она оказалась чисто случайно. Её привезли сотрудники института исследования необъяснимого как раз с исследовательской целью. И он должен был доставить её в лабораторию. Но теперь доставлять было уже нечего. Сам Иван, наведавший Леру на следующий день, признавался, что здорово получил за это по шапке от начальства. Мол, добыть образец было чрезвычайно трудно, и едва ли удастся повторить. Несколько сотен тысяч рублей, потраченных на экспедицию, канули в пропасть. Однако за спасённую жизнь ему такой косяк простили. Сам не знаю, почему я решил ей воспользоваться, признался Иван. Просто все другие аргументы были уже исчерпаны. Илера была ему за это благодарна, как бы то ни было, а эта вода на самом деле спасла ей жизнь. В больнице ей пришлось лежать все выходные. Зато к понедельнику она уже была полна сил и домой добралась на такси, никого не напрягая. Могла бы позвонить Илье, он наверняка отпросился бы с работы даже в разгар дня, но не стала. Нежная барышня, справится сама. Заходить в квартиру было от чего-то страшно. И вроде бы знала, что всё закончилось. Ева взята под стражу. Существо исчезло, но любой посторонний звук заставлял Леру нервно вздрагивать. "Какие глупости", в конце концов сказала она вслух, ве셔в шкаф куртку. После больницы больше всего хотелось в душ, а затем выпить чашку любимого крепкого кофе. Но ни того, ни другого Лера не успела. Едва только скинула ботинки и выпрямилась, так услышала знакомый звук. Кто-то отодвинул стул на кухне. Металлические ножки весьма характерно проехали по плитке. "Беги", тут же велел внутренний голос, и Лера даже дёрнулась к двери, но тот, кто был на кухне, как раз появился в дверном проёме. "Привет", усмехнулся он. Сердце пропустило удар, но оборачиваясь Лера заставила себя навесить на лицо насмешливую ухмылку. "Я должна была догадаться, что ты имеешь отношение ко всему происходящему". Покачала головой она. "Жаль, не догадалась", согласился мужчина. Все выходные Олег провёл на работе. Так бывает всегда, когда заканчивается расследование какого-то дела, когда убийца пойман или обезврежен, нужно быстренько привести в порядок все документы, на которые до этого не хватало времени. Чтобы у следователя всё сошлось, чтобы из-за какой-то досадной оплошности акуле адвокату не удалось вытащить обвиняемого на свободу. Впрочем, у Евы не было акулы адвоката. Еву и вовсе не стали долго держать в СИЗО, быстренько перевели в психушку. Олег не раз, а не два видел преступников, косящих под сумасшедших. "Я вот таким преступником не была. Я была сумасшедшей по-настоящему". Впрочем, Это оказалось даже к лучшему. Никаких серьёзных доказательств того, что именно она причастна к убийству трёх женщин и попытке убийства четвёртой, у официального следствия не было. А дырку гдел не пришьёшь. Вот уж точно в данном случае. Дырка настоящая дырка. Правда, тот факт, что Ева никак не могла заставить женщин постареть за несколько минут, не помешал даже самым здравомыслящим людям отнестись к ней настороженно. По коридорам конторы уже поползли слухи, что Олег Павлов Дескоть задержал какую-то ведьму, которая самая мест в психушке. Так всегда бывает, когда люди сталкиваются с чем-то необъяснимым. Вроде разум твердит, что такого быть не может, но инстинкты велят опасаться на всякий случай. Всю субботу Олег досконально изучал каждый год жизни Евы Сарматской, уже по документам, не только по словам знакомых. А потом нашёл и кое-что интересное. В медицинских документах он понимал не так много, как хотел. Тут ему определённо не помешала бы помощь Леры, но тревожить ту не позволяла совесть. Лера выглядела откровенно плохо. Когда Иван плеснул на чёрную тварь свою водичку, и та исчезла, Олег всерьёз думал, что Леру они не спасут. Однако, когда он наведился к ней в больницу с дурацким веником, выглядела она уже чуть получше. и довольно быстро восстанавливалась, что давало надежду на окончательное выздоровление. Но лучше этому не мешать. За Веню коллегу было неловко больше всего. Зачем вообще купил? Но правда была в том, и теперь Олег мог себе в этом признаться, что Лера ему понравилась. Правда, никаких шансов у него не было, особенно после того, как он увидел того, с кем она встречается. Случайно столкнулся в коридоре больницы Илья Вавилин был молод и хорош собой. Куда уж ему, сорокасемилетнему оперу с дурацкой работой и тягах бутылки. Да и веник его смотрелся нелепо рядом с шикарным букетом роз от того самого Вавилина. В общем, чтобы не углубляться в самокопание, Олег углубился в документы, в которых ничего не понимал, и нашёл там то, что найти не планировал. Сначала по имени врача, который лечил когда-то недоношенную Еву Сарматскую с её сестрой-близняшкой Луизой. Олег скользнул мельком, но уже перевернув страницу, вернулся обратно. Мальцев ЕИ. Олег уже недавно видел эту фамилию и даже помнил, где. Осталось только уточнить инициалы, и они совпали. На Мальцева Егора Ивановича были оформлены две квартиры последователей общины Спасения мира. И это Олегу не понравилось. Они не могли связать Еву с Юрием Белогородцевым. И Олег уже всерьёз считал, что общину они вообще подозревали зря, что это был ложный ход, но сейчас решил перепроверить. Слишком тонкая ниточка, конечно, но Олег не любил совпадения. И, конечно же, это не было совпадением. К вечеру воскресенья ему удалось проследить почти весь жизненный путь доктора Егора Ивановича Мальцева. В музееской больнице он проработал недолго. Смерть Луизы Арматской была не единственной в его отделении. В этом не было, конечно, ничего необычного. Отделение для неонаношенных детей одно из самых сложных в детских больницах. Маленькие пациенты умирают там довольно часто. Но всё же, через несколько лет после прихода туда доктора Мальцева, по коридорам поползли нехорошие слухи. Не всем его методы лечения казались правильными. Не все хотели принимать его прогрессивные способы. Дети, проходившие через руки доктора Мальцева, чаще, чем у других врачей, выходили из больницы здоровыми. Не получали диагноз детского церебрального паралича, что не такая уж редкость среди недоношенных, но в то же время сильно увеличилась смертность. Методы лечения Мальцева будто позволяли выживать сильнейшим, и сильнейших этих делали здоровыми. А те, кто не сдюжил, умирали. Статистику полного выздоровления никто не вёл, в отличие от статистики смертности. И она работала не в пользу Мальцева. Заведующий однажды намекнул ему, что лучше пусть выживает больше, даже если остаются инвалидами. После этого Егор Иванович вынужден был сменить сферу деятельности. Из медицины не ушёл, продолжал лечить маленьких пациентов, но уже в менее сложных отделениях. Работал то в больницах, то в поликлиниках, нигде не задерживаясь больше, чем на пару лет. 10 лет назад даже был женат. Но и брак его продержался так же недолго, как и всё остальное в жизни. Самое интересное, что женат он был на девушке по имени Белогородцева Полина Андреевна. Примерно сразу после развода Мальцев уволился из поликлиники, где на тот момент работал, и куда пошёл дальше, Олегу установить пока не удалось. Но квартиры были оформлены определённо на него. Интересно. Юрий Белогородцев, брат его жены. И теперь они вместе проворачивают квартирные аферы? Похоже на правду. Опять непонятно, имеет ли это какое-то отношение к Еве Сарматской. Но Олег решил расставить все точки над "и" в этой истории. Или в двух историях, если они всё-таки не пересекаются. И это какое-то чудовищное совпадение. Но иначе он не успокоится. Выходные ломали ему планы. Все государственные организации были закрыты, нужные люди не брали трубки, поэтому поиск информации двигался медленно. Даже знакомый, который уже помогал ему с поиском информации, поехал за город без доступа к интернету. Это бесило Олега, но ничего сделать он не мог. Не находя себе места, ходил по квартире из угла в угол, потом позвонил Ивану. как уже успел выяснить, связи того были куда шире его собственных. Когда Иван поднял трубку, на заднем фоне послышалась неизвестной Олегу песня про синий трактор и громкий детский виск. Но вскоре Иван вышел в другую комнату, и всё стихло. Что там с анализами жидкости? поинтересовался Олег. Пока ничего, ответил Иван. Нашим экспертам не удаётся установить некоторые компоненты. В целом, они сходятся, что жидкость эта Кровь, вода и частички клеток человеческого организма. Но в ней присутствует что-то ещё. Ставлю свою машину на то, что так и не опознаем, что именно. Есть что-то сверхъестественное. Олег кивнул, соглашаясь. Он был так же мнения, потому что в том существе не было ничего обычного. Оно сплошь состояло из сверхъестественного. А что там, Ева? Поинтересовался в свою очередь Иван. даёт показания. Пока глухо, вздохнул Олег. Если более или менее придёт в себя, попробую выбить с ней встречу, чтобы задать парочку таких вопросов, которые не задаст следователь. Но есть ещё кое-что, что не даёт мне покоя. Информацию Иван выслушал молча, не перебивая, а затем даже не спросил, а просто констатировал. Короче, нужно установить, есть ли связь между Мальцевым или Белогородцевым И явы сарматскому настоящему. Примерно так. Согласился Олег, который и сам толком не мог сформулировать, что именно ему нужно установить. Иван пообещал позвонить, как только что-то узнает. Но Олег, к сожалению, подумал, что это будет не быстро, как и с государственными учреждениями. Иван явно дома с семьёй, едва ли жена позволит ему променять общение с ребёнком на работу. Всё-таки, что ни говори, одинокий человек лучший работник. Иван позвонил утром. Олег, пробродивший по квартире до балунчи, уснул прямо на диван, не раздеваясь, а потому чувствовал себя уставшим, разбитым, когдатянулся к трубке. Часы показывали лишь начало седьмого утра. Нашёл кое-что интересное. Без приветствий и извинений за столь ранний звонок сказал Иван. Голос его звучал бодро и напряжённо, из чего Олег сделал два вывода. Он был несправедлив по отношению к новому знакомому. Тот искал информацию всю ночь, и определённо нашёл что-то важное. Что именно? У бывшей жены мальца нет никакого брата. А кто тогда этот Белогородцев? А вот это самое интересное. Ты его паспорт видел? Откуда? Хмыкнул Олег. Я ж к нему неофициально ходил. Как мог паспорт требовать? А вот если бы увидел, то узнал бы, что по паспорту отца Юрия Главу общины Спасения мира зовут Егор Иванович Белогородцев, пояснил Иван. Но я тебе больше скажу. Паспорт этот не настоящий. То есть, настоящий, но не действительный. Либо был утерян когда-то, даже справочка об этом имеется. То есть, Белогородцев не тот, за кого себя выдаёт? Да погоди ты, возмутился Иван. Так ты объясни нормально. Не остался в долгу Олег. Объясняю, как сам выяснял. В общем, Белогородцев этот, называет себя Юрием, но по паспорту Егор. Паспорт был утерян владельцем 9 лет назад, а выдан уже на новую фамилию. Бывает так, что мужики, когда женятся, берут фамилию жены, а при разводе возвращают старую. Ты хочешь сказать, что доктор Мальцев Игорь Иванович женился на Белогородцевой Полине Андреевне и взял её фамилию? Наконец, понял Олег. Ага, радостно заявил Иван. Потом развёлся, якобы потерял паспорт, получил новый, вернув себе старую фамилию и снова став Мальцевым. Ну, зачем? А я знаю. Может, уже тогда махинации какие задумывал, а может, реально паспорт куда-то сунул и забыл, подумал, что потерял. Новый получил, а потом и старый нашёл. Я так однажды отчёт 2 дня писал, а потом забыл, куда положил. Дворжик с меня три шкур спустил, пока я нашёл. Олег понятия не имел, кто такой Дворжик и зачем требовал С Ива на отчёт, но не это сейчас было важным. Важным было то, что Мальцев и Белогородцев один человек. Правда, это всё равно никак не связывает его с Евой Сарматской. Да погоди ты, снова возмутился Иван. Я ещё не дорассказал. В общем, когда с карьерой в педиатрии у доктора Мальцева не сложилось, Он переучился на психиатра. И Вера Сарматская водила к нему Еву, когда той было лет 10. Так что Мальцев знал её, как минимум, не только недоношенным младенцем. Вот это было уже интереснее. Что если Ева до сих пор поддерживала связь с Мальцевым? Или Олег даже с дивана вскочил, когда такая мысль пришла ему в голову. Мальцев отбирает у своих последователей квартиры. Зачем? Вопрос историчный, но это факт. Что, если он нацелился на квартиру с армасских? Бабки нет, мать тоже умерла. Старшая сестра наркоманка, младше со странностями, мягко говоря. Старший подстроил перед дезировку. Куда побежит младшая? Конечно, к психиатру, если только имеет такую привычку. А там уж завладеть квартирой дело техники. Надо задержать мальцева, решил Олег. По какому поводу? хмыкнул Иван. да хоть по подозрению в убийстве Алины Сарматской в рассуждении Халега было много белых пятен слишком много если подумать но думать ему сейчас было некогда